Глава 31. Божена приходит в себя от того, что машину немилосердно трясет на ухабистой дороге. Сквозь ветровое стекло она видит неровное темное поле и черный чистокол леса вдалеке, а в небе над лесом – россыпь мерцающих звезд. Очень медленно пани Жмиховская поворачивает голову и видит, что рядом с ней на месте водителя сидит Иберхард Стшелецкий. Зеленоватый отсвет приборной панели ложится на его вытянутое костистое лицо, похожее на обтянутый кожей череп. За последнюю пару часов пан Стшелецкий опять превратился в столетнего старика, и Бажена едва его не узнает. «Эберхард?» Пан Стшелецкий улыбается ей тонким, похожим на шрам ртом. «Что такое с тобой?» спрашивает растерянно Бажена. Она еще не пришла в себя после падения с метлы, В голове гудит, мысли путаются и сильно ноет плечо. «У меня совсем не осталось времени», — жалуется ей пан Стшелецкий. «Пара капель на дне фляжки. Подожди минутку». Словно в подтверждении своих слов, он достает из кармана фляжку, свинчивает крышку и, запрокинув голову, делает последний глоток. Пустая фляжка летит на пол. Валившиеся щеки пана Стшелецкого розовеют, седые растрепанные волосы, чернеют и становятся густыми. В его мутные глубоко запавшие глаза возвращается блеск. «Да, так гораздо лучше», — соглашается пани Жмиховская, она осторожно поводит плечом и морщит лицо от боли. Дорога делает по полю дугу, и машина въезжает в лес. «Что ты со мной сделал?» «Заметила наконец-то», — усмехается Эберхард. «Я забрал твою силу, моя дорогая, всю без остатка». Ты теперь больше не ведьма. Божена молча, без всякого выражения, смотрит на Эберхарда. Чёрный опель катит по лесной дороге, подпрыгивая на ухабах. Эта дорога похожа на туннель, сплетённый из зелёных веток и густой летней тьмы. Как? Ты не поверишь, смеётся, будто каркает пан шелецкий Старый, как мир фокус с шёлковой ниткой. Божена качает головой. И верно... Проще не придумаешь. А как ты меня нашел? Что сама не можешь догадаться дразнит ее Иберхард. У меня осталось прядь твоих волос. Я использовал компас. Откуда ты знаешь об этом, Иберхард? Нет, ты не можешь об этом знать. разве только? Ну ну смелее подбадривает ее панст шелецкий. Божена откидывается на спинку сиденья и смотрит перед собой, сквозь ветровое стекло на лесную дорогу. Ее золотые, будто монетки глаза, блестят в темноте. «А что ты отдал взамен?» Тихо спрашивает ведьма. «Все. Все, что у меня было», так же тихо отвечает пан Стшелецкий. «Но ведь ты и так уже поняла». «Это глупо. Как же это глупо!» Со слезами в голове кричит пани Бажена. «Ты рехнулся, Берхард. Ты точно сошел с ума?» «Твоя правда», — отвечает пан Стшелецкий, без улыбки. «Я и верно», — сошел с ума. В зеркальце заднего вида он замечает скачущую следом за машиной белую с рыжими пятнами лошадь. На спине лошади сидит панночка в темно-синей форме полицейского. Божена тоже замечает погоню. «Похоже, я крепко стукнулась головой о землю, когда упала с метлы», — замечает паня Жмиховская, устало прикрыв глаза. У меня какие-то видения начались. Нет, это не видение. Не ожидал, что сержант Зара так быстро придет в себя. Пан Шелецкий щелкает пальцами, и сразу за машиной валится старая сосна, полностью перегородив дорогу. Бажена успевает заметить, как белая лошадь встает на дыбы перед внезапно появившейся преградой, и наездница, не удержавшись, валится на землю. «У нас должна была быть свадьба», а ночью накануне ты сбежала из городка, напоминает пани Жмиховской и Берхард. И, наверное, самое смешное, это то, что ты сбежала с молоденькой панночкой. Знаешь, Бажена, про тебя многое что говорили, но только я никому не верил. Я потратил все отцовское наследство, чтобы купить нам дом. Мы решили, что у нас будет двое детей, и чтобы обязательно мальчик и девочка. Помнишь, как мы выбирали для них имена? Это был чудесным дом, правда? Спальня для детей на втором этаже, гостиная с камином на первом. И мой кабинет с окнами в сад. А ведь ты надо мной смеялась, Бажена? Ты никогда и не думала, что будешь жить со мной в том доме. И ты никогда не мечтала о детях, у тебя и сейчас нет детей. И ты путаешься с женщинами и кружишь попусту мужчинам голову. И ты ведьма и летаешь на помеле, вернее была ведьмой. И все, что про тебя шептали злые языки, было правдой. Не нужно, Эберхард. Нет, я хочу, чтобы ты все вспомнила. А как иначе ты поймешь, что со мной стало? Из-за чего я сошел с ума?» Удивленно спрашивает пан Стшелецкий. «Это и впрямь какая-то дикая история. Вся моя жизнь пошла после той ночи прахом. Ладно, пускай мне пришлось уехать из нашего городка, потому что я стал посмешищем. Пускай я продал за бесценок дом. Все это, в конце концов, вздор. Дело в другом, Бажена. Я так и не смог начать жить заново. Я не мог ни с кем сойтись, не смог завести новых друзей. Я всегда был один, словно на мне лежало проклятие. И однажды я решил со всем этим покончить. Боль, которую ты мне причинила, не стала слабее ни на йоту за все эти годы. Пани Жмиховская больше его не перебивает. Она смотрит в ветровое стекло. «Ничего не видя перед собой, по ее щекам текут слезы». «Ты уже догадалась, что случилось потом?» «Да», — кивает Бажена. «Тебе предложили сделку». Так все и было. Пани Жмиховская вытирает слезы с лица и шмыгает носом. «Эберхард, ты же не глупый человек. Ты не хуже меня знаешь, чем кончаются такие истории. Ты всегда остаешься в проигрыше». Эберхард молчит поглаживая пальцем подбородок. «Да нет, все вроде честно», отвечает пан Стшелецкий, немного подумав. «Я нашел тебя, как и было обещано. Я отобрал у тебя силу. И сейчас ты сидишь рядом со мной в машине. Ты теперь в моей власти, и я с тобой расквитаюсь. А именно об этом я и просил». «Послушай, Берхард, я была тогда злой и глупой девчонкой», говорит пани Жмиховская. Я видела, что ты сходишь по мне с ума. Видела, как сильно ты меня любишь. Мне кажется, скажи я тебе, чтобы ты выпрыгнул в окно, ты бы так и сделал. Ты и тогда вечно ходил в костюме, такой нелепой, сутулой. И я смеялась над тобой. Смеялась над твоей любовью. У меня в душе сидели черти и подзуживали меня, как сделать тебе побольнее, чтобы ты место себя не находил от обиды. Плюнуть в колодец. Вывернуть твою любовь наизнанку. Словно я должна была растоптать все хорошее, что встречалось мне на пути. Я много тогда надела зла, пока не уняла этих чертей. И за все это зло мне придется ответить. А ведь я могла быть так счастлива с тобой. Любовь – это такое сокровище. Теперь я понимаю, что нет ничего более ценного, чем это. Что же я наделала? Пани Жмиховская сжимает кулачки. Как бы я хотела вернуться назад и все исправить. Я причинила тебе столько горя, Эберхард. Я все исправлю, обещает ей пан шелецкий. Мы теперь будем вместе. От его уверенного спокойного голоса у божены бегут мурашки по спине. Мы поженимся, продолжает пан шелецкий. Я сохранил кольца, которые заказал на нашу свадьбу. Мы уйдем из этого мира вместе. У нас впереди целая вечность. Бажена. А ты и правда сошел с ума, качает головой пани Жмиховская. Эберхард сильно бьет ее ладонью по лицу. Бажена испуганно вскрикивает и ударяется головой о стекло дверцы. Мне нужно было хорошенько поколотить тебя еще до свадьбы. Выбить всю дурь, говорит с усмешкой пан Стшелецкий, но и сейчас не поздно начать. Ну не дуйся на меня, дорогая. Я немного погорячился, с кем не бывает. Божена откидывает с лица прядь каштановых волос. На ее щеке горит след от пощечины. Смотри, это все для нас с тобой. Эберхард снова щелкает пальцами, и с неба начинают сыпаться звезды. Тысячи метеоров летят к земле, сгорая в атмосфере. Золотые дорожки от падающих звезд тянутся к темному горизонту. Ночь становится заметно светлее. Это похоже на какую-то сказку. Будь добра, примерь колечко. Пан Стшелецкий протягивает Божене кольцо. Хотя прошло столько лет, пани Жмиховская узнает эти кольца. Божена вспоминает, как они с Эберхардом зашли в ювелирную лавку и вместе выбрали эти обручальные кольца из белого золота. «И не вздумай выкинуть фокус, дорогая. А то я тебе все зубы выбью», предупреждает пан Стшелецкий. Божена молча протягивает левую руку, и Эберхард торжественно надевает на ее безымянный палец обручальное кольцо. Он крепко сжимает маленькую руку Бажена своими холодными пальцами и читает нараспев. «Колечко не снимешь. Меня не покинешь. Там, где черная вода. Будь со мною навсегда». Пани Жмиховская морщится, она чувствует, как обручальное кольцо становится все уже и уже. Оно больно впивается в кожу, и палец сразу начинает неметь. «Славно!» — говорит Эберхард. «Славно! Так и должно было случиться. Я все исправлю, дорогая!» Лес понемногу редеет. Через все небо к темной земле тянутся серебряные дорожки падающих звезд. Их неверный мерцающий свет озаряет кабину автомобиля. Паня Жмиховская замечает, что Эберхард прямо на глазах превращается в дряхлого старика, Фейерверк с падающими звездами обходится недешево. «Ну вот и всё, моя дорогая», — говорит Иберхард дребезжащим старческим голосом. «Теперь нужно скрепить священный союз наших сердец поцелуем». Одной рукой Иберхард удерживает руль, а другой обнимает Бажену за плечи. У пана Шелецкого остекленевшие мёртвые глаза, а тонкий рот похож на шрам, прорезанный скальпелем в серой коже. Его дыхание пахнет сладковатой гнилью. Машина выезжает из леса. Впереди видна длинная порошая кустами дамба. Поодаль на высоком косогоре раскинулось какое-то село. Это село кажется пане Жмиховской знакомым, но она смотрит на него с какого-то небывалого ракурса и поэтому не может узнать. Дорога идет по краю леса, но Эберхард сворачивает с дороги, выжимает педаль газа до упора и катит прямиком к старой дамбе. Пан Сшелецкий облизывает губы черным одеревенелым языком. Приоткрыв рот, он тянется к божене. Зловоние гниющей плоти окутывает божену. Прямо перед собой она видит мертвые глаза Эберхарда. Время как будто растягивается. Опель залетает на дамбу, словно на трамплин. Машина отрывается от земли и замирает в воздухе над черной гладью водоема. Сотни и сотни метеоров валятся с неба, и их мерцающий свет заливает кабину. Бажена изо всех сил сил упирается маленькой ладошкой в грудь пана шелецкого « «Нет, Эберхард, ты отправишься в ад-1», от один, говорит Бажена. Другой рукой она нажимает на ручку дверцы. Дверца машины распахивается, и пани Жмиховская вываливается из кабины и летит вниз в черную воду за пруды.